Специфические диалектические стратегии Специфические стратегии нацелены на отношения терапевта и пациента и диалектические и поведенческие паттерны описаны ниже и представлены в нижней половине таблицы 7.1. Хотя я думаю, что каждый из этих стратегий может быть описана исключительно поведенческими терминами, я не старалась каждый раз трансформировать диалектический дискурс в поведенческий. Мне кажется, это могло бы исказить тот дух диалектики, который я пытаюсь передать. Таблица 7.1 Список диалектических стратегий Уравновешивание терапевтических стратегий во время психотерапевтического сеанса Терапевт чередует стратегии принятия и изменения таким образом, чтобы поддерживать отношения и сотрудничество с пациентом Терапевт уравновешивает опеку пациента с предъявляемыми к нему требованиями, касающимися самостоятельной заботы о себе Терапевт уравновешивает последовательность и стабильность гибкостью Терапевт уравновешивает акцент на способностях пациента акцентом на его ограничениях. Терапевт поддерживает высокий темп, что позволяет удерживать пациента в состоянии некоторой неустойчивости. Терапевт внимателен и чутко реагирует на действия пациента. Терапевт искренен в любой позиции. Моделирование терапевтом диалектического мышления и поведения. Терапевт ищет то, чего не хватает в точке зрения пациента и его собственной точки зрения. Терапевт предлагает динамическое описание изменений. Терапевт оспаривает постоянство и неизменность условий проблемы. Терапевт предлагает возможность синтеза, объединяющего противоположной точки континуума. Терапевт акцентирует важность взаимоотношений в определения идентичности пациента. Терапевт отстаивает срединный путь. Подчеркивание парадоксальных моментов в следующих аспектах. Поведение пациента, терапевтического процесса, реальности в целом. Использование метафорического языка, притч и истории. Использование терапевтом роли адвоката-дьявола. Использование терапевтом техники продления, преувеличивая серьезность сообщений пациента или возможных последствий тех или иных его поступков. Активация мудрого разума. Обращение недостатков в достоинство. Допущение естественных изменений в терапии. Применение диалектической оценки как индивидуального, так и более широкого социального контекста, чтобы понять пациента.